Глава 15 Нет, ну, я, конечно, пустила слезу над выгребной ямой. Всё-таки не каждый день в такие переплёты попадаю. Жалко. И себя, и Вориэля, и Ориса с Каргулей. Да что там. Даже графа Дориэля жалко. Отчего-то. Но только выхода всё равно нет. Что бы ни случилось, расстанемся. Мы не можем. Дети разных эпох. У каждого из нас своя судьба, своё место в истории. И хотя моё перемещение внесло какие-то коррективы, но суть не поменялась. Они останутся здесь. А я обязана вернуться в свой 21 век. Обязана. Обязана ещё и для того, чтобы вытолкнуть обратно Георгануса. Король-маньяк, а злоба, помноженная на знания Грегора и Антуана. Способна изменить многое. Принце ведь неплохо шарят в современных реалиях. Увы. А уж если сюда добавить деньги Машкиного папочки. Чёрт. Жаль, что проблемы такого уровня слезами не решаются. Утренний инцидент привёл к странному, но вполне закономерному итогу общей мобилизации. В том, что во главе кипеша стоит её светлость Ванеса. Сомнений не было. Я, как подруга и блондинка, рассчитывала на снисхождение, но не тут-то было. Припохали, навьючили заданиями. За то времени на ниньтю не осталось. Более того, очень скоро почувствовала себя тем самым хомячком, которому досталась пресловутая капля никотина. Я разрывалась между объектом и проектом. Ну, так мы окрестили предстоящую презентацию косметики и нижнего белья. Крис торопил рабочих, орал и злобствовал. А я с удивлением поняла, добродушный барон умеет быть настоящим тираном. Несчастные землекопы и трубоукладчики вкалывали, не разгибаясь, но проклинали при этом почему-то меня. Сама слышала. И не раз говорила. Ванесса, наоборот, была мила и кокетлива, особенно в моменты, когда общалась с будущими моделями. Я же глядела и не верила, что уговорить два десятка благородных эльфийских барышень прогуляться по подиуму настолько сложно. Упирались так, будто не на пару часов ангажируем, а в пожизненное рабство приглашаем. После одного из самых неприятных отказов Ушастая уродина обвинила нас в Каргуле в разврате. Я предложила поискать среди простолюдинок. Зайчика тоже привлекли. Ему поручили организовать оформление большого зала, следуя предварительным наброскам, которые мы с герцогиней уже сделали. Контроль за работой сероглазого ревнивца возложили на меня, хотя отникивалась до последнего. Удивительно... Но эльфёнок больше не возникал. Общался со мной как и прежде, чем снова навёл на подозрение. Странные у него перепады в настроениях, очень странные. То душка и лапочка, то циник и хам. Неужели всё дело в книге? В таком случае в Риеле прямая дорога в театр. Лучших актёров в жизни не видела. И всё это время меня не покидало чувство, что всем мешаю. Но сил заморачиваться не было, поэтому продолжала бегать и участвовать. Единственный эпизод подготовительной работы, который я пропустила, это составление списка гостей и оформление пригласительных. И ещё чудилось порой, будто эльфы не помочь хотят, а избавиться Только Ванесса развеяла эти подозрения, заявив однажды. — Я говорила с Шердомом. Он готов отправить тебя в будущее, хоть сейчас. И голос ее в этот миг звучал хрипло. — В обмен на свободу? — ухмыльнулась я. — Нет, — без тени улыбки ответила Каргуля. Поджала губы и отвела взгляд. — Да. Пока я тормозила, пытаясь понять, радоваться такой сговорчивости или огорчаться, герцогиня неприлично шмыгнула носом. Потом еще раз и еще... А едва я сообразила, что юная блондинка банально ревет, та убежала. Интенсивная трудотерапия позволила не заострять внимание на этом эпизоде. Так что сердце не болело, а всего лишь ныло. Все та же трудотерапия помогла не думать о предстоящей разлуке с еще одним дорогим моему сердцу эльфом. Правда, он отчаянно сопротивлялся. Каждый день присылал корзины с черными розами и письма. А вот Арх писем не писал. Поэтому по утрам, обнаруживая на прикроватном столике чашку ароматного кофе, не удумевало. Но к чему бы это? ат мобилизации длился неделю без перекуров и перерывов на обед. В итоге первые жертвы фэшн-индустрии нашлись, трубы сложились, слуги взвыли, а прохожие начали опасливо коситься на сопняк герцогини Аргар. Тогда же случился момент истины. Барон Крис объявил, что объект готов к эксплуатации. Это был жуткий день. Нет. Колени у меня не тряслись, да и паники по большому счёту не было. Остатки страха я утратила ещё в процессе укладки труб и сверления дорогущей чугунной ванны, отделанной замысловатой керамической мозаикой. В этот же период рассталась с подозрениями насчёт правильности конструкции. Отмела их в полевом усилии. Толку нервничать, если других идей всё равно нет. Жуть заключалась в другом. Я не раз бывала на открытии бутиков, в презентациях косметических продуктов и праздниках вообще. Но э, сам узел не лавочка с побрикушками. Ну как его открыть? Даже если речь идёт о предварительной внутренней презентации. К тому же, ввод в эксплуатацию первого адекватного унитаза событий не рядовое. Сделать это по-тихому все равно, что провести корпоратив «Газпрома» в провокзальной пельменной. В принципе, реально, но абсолютно бессмысленно. Я изложила свои мысли к Аргуле. И та, как женщина активная и опытная, смело встала за штурвал. Всем был велено умыться и одеться по нарядней. Даже слуги, присутствие которых не обсуждалось, получили распоряжение облачиться в парадную униформу. Ближе к закату у непримечательной двери на первом этаже собралась толпа. Я в лиловом платье невероятной красоты. Верель в строгом тёмно-сером камзоле с серебряной отделкой. Барон Крис в внеменье роскошном облачении, а должен, как я поняла, у того же вереля. Слуги в великолепных камзолах насыщенного бордового цвета. Служанки в столь же ярких платьях и парадных бордовых чепцах. Ну и коргуля, разумеется, сияющая и свежая, как новорождённое солнышко. А в обозначенные покои Ну и саму ванную комнату. Первыми вошли мы с Крисом. Следом коргуля с зайчиком. А уж за ними два десятка слуг под предводительством Шерра. Заходами работ наблюдали немногие, поэтому едва переступили порог, Санузел огласил многоголосый вздох. Возможно, восхищение. Ну, по крайней мере, повод восхищаться был. Впереди, чётко напротив двери, деревянный постамент высотой около полутора метров. Лестница из пяти широких ступеней прикрыта красной ковровой дорожкой. С одной стороны перила. Ну а на вершине унитаз в форме напоминающей трон. Э, слева такой же постамент, сворожённый наверх лаханию, внушительный но менее символичный, чем первый. Э, господин Крис, просим, торжественно заявила Ванесса и первый ударила в ладоши. Под гул аплодисментов и очередную порцию вздохов изобретатель забрался на третью ступеньку и начал толкать речь. Ленин на броневике, не меньше. Я же глядела на него и мысленно благодарила богиню удачи. Уверена, именно она помогла убедить Ванесу, что рассказывать о прелестях новой системы должен барон, а мне, скромному креатору, лучше поберечь силы для основной торжественной презентации. Бландин коротко поведал, поведал о смысле изобретения, в красках расписал преимущества канализации перед системой ночных горшков. После раскрыл секрет заглушки, призванный оградить от запаха. О системе ухода добра тоже рассказал. Причем настолько тактично смутилась одна единственная служанка, самая молоденькая на вид. Но от ввода в эксплуатацию отвертеться все же не удалось. Каргуля до последнего скрывала свою задумку. и я начала подозревать страшное. Нет, разум, конечно, подсказывал, герцогиня не настолько цинична, да и юморит в рамках приличий только все равно не по себе было. Когда мне в руки пихнули новую, только что откупоренную бутылку игристого, я конкретно растерялась. Блондинка одарила искренней улыбкой Ткнула пальчиком в тром, а зайчик подло подтолкнул спину. На вершину постамента я взбиралась медленно, отчаянно надеялась, что смогу справиться с неуместным румянцем и не заржать. Момент как не крути серьёзный. Можно сказать, эпохальный. Румянец так и не поборола, зато в результате прекрасно гармонировала с ковровой дорожкой. Смех сдержала, до крови прикрусив губу, только плечи все равно подрагивали, а из горла вырывалось сдавленное хрюканье. Господин Крис мое состояние заметил, но, судя по ответной улыбке, принял за эйфорию Творца, которую демонстрировал сам. Он важно отодвинул заслонку, приправжив жест ещё одной мини-лекцией, и отстранился, предлагая мне э сделать, так сказать, первое вливание. Посмотреть в зал не решилась, хотя картинка наверняка того стоила. Едва сдержала шальное желание отомстить Ванессе и Врелю, изобразив писающего мальчика. А что? В высокоморальном длинноухом мире подобных приколов не знают. Могу произвести фурор. Ну, хотя куда уж дальше? Э, зажурчала. Только так, качественно. Даже без усиливающей аппаратуры слышно. Всё-таки не зря мой соучастник-изобретатель заказал у кузнеца дополнительную финечку железное корытце. Оно, собственно, выполняло роль внутренней чаши унитаза. «Черт, а ведь здорово получилось!» Едва я закончила, барон снова приблизился и изящным движением задействовал рычаг слива. Божественный звук! Голод с родной цивилизацией. И пофиг, что систему возврата пробки, которая выдергивается при нажатии на рычаг, мы так и не придумали. «А вот так он наполняется!» вещал тем временем эльф, запуская руку в упустевший бочок, чтобы установить пробку. После чего ловко залил воду из припасенного ведра и широко улыбнулся. Зрители зааплодировали не сразу. Все-таки, стоя у подножья пьедестала, много не увидишь. Нужно попросить Каргуля, чтобы разрешила слугам опробовать новинку, ну хоть по разику, вот тогда они оценят, вот тогда они поймут. Это великолепное изобретение, плод ума и фантазии госпожи Ольги, не унимался блондинистый барон. И уточнил, важно подняв палец к потолку: "Её первое изобретение, и согласно традициям, должно быть названо в её честь". Э, смеяться резко расхотелось. Э, чего? осторожно переспросила я. Изобретение в вашу честь? пояснил сияющий эльф. Дыхание скорой и очень мучительной смерти у шастек не почувствовал, хотя дышала она, но очень близко и громко. У него уже есть название, опасным шёпотом напомнила я. Унитаз. Для науки Кулибин радостно кивнул. Традиция допускает двойное название. Унитас Ольга звучит неплохо. Я машинально взвесила в руке бутылку из-под игристого, перехватила на манер дубинки, что в таких случаях кричат: "За ВДВ!" На помощь пришла каргуля. Э, господин Крис, позвала она. У госпожи Ольги, как у всех благородных эльфиек, Сложно-составное имя. Может, она захочет присвоить изобретению другую часть имени? О чем толкует блондинка, сообразила не сразу. Потом в памяти всплыла встреча Грегора с прадедом. Он назвался не просто Гришей, а какой-то безумной абракадаброй. На эльфийском фоне наши Анжелики Виктории и Аллы Софии куда благозвучнее. И... «Как это назваться-то мне, Ольга-Мария? Черт, не пойдет! Машка все равно никогда не узнает!» «А можно я назову его в честь любимого мужчины?» Крис нахмурился. «Ну, вообще, по традиции...» «Господин Дерель, но слово «унитаз» мужского рода! Да и какая разница? Мое имя, не мое!» Барон перевел недоуменный взгляд в зал. Опускай, воскликнул Варель. Кулаки малолетнего участника сжались, в глазах вспыхнули молнии. Да. Кажется, кое-кто забыл, что по официальной версии я невеста герцога Аргар. Если на заводе другое имя среди слуг поползут слухи. Потом эти слухи просочатся в город, и привет. Каждая остроухая морда будет знать, что невеста юного герцога влюблена В престарелого графа. Ведь зайчик именно это имя услышать рассчитывает. А дальше что? Конец легенде? А вдруг что-то пойдет не так, и мой переход придется отложить? Вдруг эта легенда еще понадобится? Нет, судьбу дразнить не стоит. Вриэль, ты позволишь? Позволю что? Недоуменно переспросил эльф. Назвать изобретение в твою честь. Лицо Сероглазого вытянулось и замерло. Я же второй раз за вечер ощутила дыхание родной цивилизации. Марташка у Лопоухова такая, будто дверьми в метро зажала. «Мою?» Жидкие, но довольно уверенные аплодисменты заставили блондина прикусить язык. Молнии из его глаз исчезли, но радости точно не прибавилось. А теперь позвольте продемонстрировать слив из ванной, возвестил сияющий барон. К счастью, на второй постамент лезть не пришлось. Зачем вы это сделали? прошептал Гёрцк, едва мы в нофе оказались рядом. Я понимаю, над детьми и влюблёнными парнями подтрунивать стыдно, но удержаться не смогла. Я во всеуслышание назвала тебя любимым мужчиной. Чем ты недоволен? Зайчик надулся и запыхтел еще громче. «Но ведь вы меня не любите!» – прошипел аккурат в ушко. Одарила его улыбкой и сказала совершенно искренне. «Люблю, как друга!» «Но традиции!» – попытался возмутиться он. «Ой, да ладно тебе!» Дальше случился коллективный поход к новой выгребной яме, в которой, впрочем, обнаружилась лишь небольшая лужица. В финале, когда на землю уже спустились сумерки, а особня козарился голубоватым светом магических лампочек, в столовой состоялся фуршет. Подавали как водица игристая. Единственный взгляд на бокал с желтоватой пузырящейся жидкостью заставил желудок совершить сальто. В итоге я предпочла воду. "Ой, какие мы впечатлительные", прошептала Каргуля. презентацию нижнего белья не доверю, ничуть не скрываясь, выпалила я. Ванесса сошловливо хихикнула и подмигнула. Чёрт. Думать, что за 2 дня, которые отделяют от главного события, не успею написать для неё речь и привести жёсткие инструктаж. Ладно, пусть помечтает. После игристого народ заметно повеселел и осмелел. То один, то другой подходили с вопросами, главным из которых был «Как? Как вы додумались до такого?» Я скромно хлопала ресницами и отсылала к барону Крису, поясняя заодно, что без блондинистого изобретателя ничего бы не вышло. Вскоре вокруг господина Дериэля собралась толпа, и он пошел в отрыв. Рот не закрывался ни на секунду, подозревая, что прежде его работы не слишком интересовались. Единственным, кто проявлял недовольство, был зайчик. Я старалась успокоить его улыбками. Только сероглазый и не думал расслабляться. Продолжал пыхтеть, раздувать щёки и бросать сердитые взгляды. В итоге подошёл, цапнул за локоток и повёл в сторонку. Я не сопротивлялась. Когда мы оказались в дальнем углу столовой, юный Герцик шумно выдохнул и выдал: и всё-таки. Ну, почему я? Ну, как сказать, причин-то много. Не хотела выставлять тебя дураком. Что? Шёпот из зайчика прозвучал искреннего возмущения. И поэтому назвали моим именем устройство для опорожнения Это великое изобретение аперировала я. Оно изменит ваш мир, и мне кажется, лучше ассоциироваться в глазах народа с изобретением, чем проплыть роганосцем. Что что? Ну, пока ты молод и красив, ты имеешь право на любые ошибки и неудачи, кроме неудач в любви. И если поползут слухи, что твоя невеста влюблена в другого, репутация будет испорчена конкретно. Но я не могла этого допустить. Сопение стало куда громче. Я даже отодвинулась на полушага. Не из страха, а так, на всякий случай. И стало вдруг так неловко, так неудобно. Потакая желанием совести, попыталась оправдаться. А вообще, ну, если тебе так хочется правды, я скажу. Изначально планировала назвать изобретение в честь Арха. Эльфёнок застыл. глядел как на умлешонную в стадии буйства. А что? Это отличный вариант, продолжал рассуждать я. Бог умирает в том числе потому, что народ забыл его имя. Следовательно, если имя вспомнят, вы вы издеваетесь, ничуть. Сам подумай. Бог проклят несколько тысячелетий назад. Старшие поколения ещё помнят его имя, а новые даже не знают. По всем расчётам Арх должен был исчезнуть довольно давно, но он до сих пор жив. И какой напрашивается вывод? Я выдержала паузу и, не дождавшись ответа, продолжила. А вывод просто банальности. Ваш народ его всё-таки подкармливает. И если учесть, что Арх принимает только добровольные жертвы, значит, кормится тем, что часть эльфов старшего поколения, умирая, посвящает себя ему. Вот почему они это делают? Вопрос был риторическим, но зайчик заикнулся что-то возразить, потом подумал и выдал рассеянно: "Не знаю. Да потому что умирающий смотрит на мир иначе. И ему ваши религиозные заморочки да лампочки. Ему просто страшно и одиноко. И хочется, чтобы рядом был хоть кто-то". Больной зовёт доктора, потому что с ним спокойней, а умирающий бога в орельс глотнул. И так арх продолжала рассуждать я. Умирая, эльфы новых поколений будут испытывать те же ощущения, но не смогут его позвать, потому что не знают имени, и не узнают, оно запрещено. Единственный легальный способ напомнить эльфам о боге Назвать его в честь нечто особенное. Унитаз. В интонациях Вориэля отчетливо прозвучало презрение. Ну, видишь ли, один из законов моего мира гласит. Неважно, какого цвета пиар, главное, чтобы он был эффективным. Здесь то же самое. Унитаз – это технологический прорыв. При правильной раскрутке о нем будут говорить все унитазы. В честь кого назван, тоже поинтересуется уж поверь. А тут опа! И это имя проклятого бога. Несколько секунд молчали. Зайчик переваривал, а я ждала окончания этого процесса. И почему же вы назвали изобретение Верелем? Осторожно поинтересовался блондин. Испугались, что Арх рассердится, так а моего недовольства, стало быть, не боитесь. Да нет, дело в другом, со вздохом признала я. Риск слишком велик. Чтобы заставить ваше общество иначе взглянуть на человека, нужно сделать нечто позитивное. А попытка напомнить бессмертном боге о смерти очень смахивает на провокацию. Это как выжить. Маленькая дырочка на колготках. Вроде мелочь, а колготки все равно выбрасывать. Если эльфы решат, что я пришла поиздеваться, не станут помогать. Скорее уж, наоборот. Будут гнобить человечество еще и яростней и изощренней. И моя миссия провалится. То есть, арха, вы тоже не любите? Помедлив спросил ушастик. Черт. Кто о чем? Верель. Ну какая любовь. Мне через пару дней уходить. Не любите, констатировал для науки. Послышилось или в его голосе действительно прозвучала тоска. Никого не любите, только себя. Верель, что происходит? настороженно поинтересовалась я. На лице блондина, как по щелчку, вспыхнула омоватыя улыбка. Он тут же перевёл тему. Значит, нести ваше изобретение в массы предстоит господину Крису. И что это будет? Центральная канализация с системой открытых канав? Ну, улыбка сероглазого стала шире и злей. Значит, вскоре моё имя будет ассоциироваться не только с унитазом, но и с непередаваемым амбре? Мне и до этого было слегка неловко, а теперь даже уши вспыхнули. Вообще есть более интересная идея, осторожно призналась я. Ведь под столицей огромная пещера. Эльф подавился вздохом, закашлялся. Глаза стали большими-большими. Ты ты соображаешь, о чём говоришь? Чёрт, он так и перешёл на ты. К чему бы это? Ну да, я невольно потупилась. Это не просто пещера. Вкрач, чего напомнил Герцик. Это святилище проклятого бога. Зведала да я это святилище. Малюсенький карман сколистый породы. Его по большому счёту можно перенести. И вообще, уровень неловкости рос как на дрожжах. А чего-то оказалось, что арх отлично слышит каждое слово. Ну, если продать хотя бы половину подношений, которые в этой пещерке заныканы, Можно такое святилище отгрохать, что даже богиня жизни позавидует. Или кто там в вашем пантеоне главный? Зайчик продолжал копировать взгляд опытного психиатра, а я окончательно стушевалась. Мысль таки закончила, хотя чувствовала себя как на экзамене, который принимает лично ректор в компании с министром образования. Ну, ведь просверлить шахты вполне реально. Шердем же смог». Зато никаких выгребных ям на заднем дворе. Ну, единственное, королевский дворец в эту систему включить нельзя. Под ним же источник магии, а он такого не потрепство точно не потерпит. Но от того, что короли компания продолжит пользоваться ночными горшками, мир не рухнет, верно? А самой вдруг подумалось: вот она, справедливость. Хоть в чём-то у простого народа будет возможностей больше, нежели у венценосных зазнаек. Ну, знаете, в возмущении Сероглазово не было предела. Ну, знаете, закончить он не успел. Дикий истошный вой прорезал тишину, как скальпель мандариновую кожицу. Зайчик замер на секунду и резко развернулся. Я тоже напряглась, хоть и не сразу. А опознать в источнике звука каргулю смогла лишь после того, как герцогиня захлопнула рот. служанки присели в ужасе, слуги мужчины резко бросились на выход. Глянув на нас, Ванесса заверещала снова: "Взлом подвала!"